Глава 5. Да одарим искренней любовью этого лича. Аква вернулась только утром. «Дюк оказался таким интересным парнем. Я отлично повеселилась этой ночью». И прямо с порога сказала нечто двусмысленное. А -а -а, «Аква стала взрослой». Не так, Магумин. Аква с самого начала была взрослой. Не обращая внимания на даркнес и Магумин, взирающих на Акву с благоговением, я решил спросить, что же все-таки произошло этой ночью. «Ну и чем вы всю ночь занимались? Мы глазом моргнуть не успели, как вы устроили пьянку, потому перестали следить за вами и отправились домой. Но я не предполагал, что ты вернешься только утром. Вы ведь не занимались с ним ничем взрослым». «О чем ты? Разве ты не в курсе, что я самая, что не на ей взрослая, заслуживающая уважения? Само собой, мы играли с ним во взрослые игры». «Она серьёзно?» «Мы играли в игру, где нужно положить кости в стакан». Потом хорошенько встряхнуть и выбросить их на стол. Победитель определялся выпавшим количеством очков. «Правда, я ни разу не выиграла. Еще мы играли в карточную игру, правила которой я так и не поняла. Я ни разу не выиграла». «Она серьёзно?» «Кстати, денег рассчитаться за проигрыш у меня не было, поэтому пришлось расплачиваться своим телом». «Ты серьезно? закричал я, не в силах более сдерживать рвущийся наружу вопрос. «Ну, головой, если точнее». В качестве компенсации за проигрыш я рассказывала ему разные интересности. «Ты...» Аква протянула мне правую руку. Я рассказывала ему, у каких моллюсков можно кушать или у каких цветов особенно сладкий нектар. Но этого ему показалось мало. И потому Казума-сан не мог бы дать мне денег, чтобы расплатиться. «Хватит уже так двусмысленно выражаться. Меня чуть кондрашка не хватило». Я вручил Акве небольшой мешочек монет, и она с радостью приняла его. Это на уплату твоих долгов. И даже не думай, сказать, что еще отыграешься, а потом просадить их в азартные игры. Казума, в азартных играх есть такое понятие, как цикличность победы и поражений. И я уже очень много раз проиграла. А это значит, что в следующий раз я ни за что не проиграю. Можешь мне поверить. Ясно. Возвращай деньги обратно. Я дам их Дюку лично. И когда мы приняли стянуть мешок каждый в свою сторону... Ну так что ты об этом Дюке думаешь в целом? Что-то он не похож на честного и серьезного человека, каким его представляла пару дней назад. Хм, он создает впечатление зрелого мужчины, который умеет ценить настоящую женщину. Такой опытный взрослый мне было легко иметь с ним дело. Но вот для юной девушки вроде Виз это может быть трудновато. Он ненавидит демонов и нежить, так что плохим он точно быть не может. Нет, погоди, разве его ненависть к нежити не основная проблема? С этим точно все будет в порядке? Аква уверенно улыбнулась. Да все отлично. Пусть вис нежить, но она прекрасно заботится о своей гигиене. А потому совсем не пахнет гнилью. Так что это ему не помешает. Не знаю почему, но... Казума, после того, как Аква начала расхваливать этого типа, меня все сильнее начинают терзать смутные сомнения. Какое совпадение, меня тоже. И все же мы всего лишь узнали, что он за человек. Дальше решать самой вис. Кроме того, он просто опрокинул пару-тройку кружек вместе с Аквой. Что тут такого? Я сам частенько выпиваю со знакомыми авантюристками. «Но это же не делает меня подлецом и изменником, так ведь?» «Как по мне, это достаточно подло и попахивает изменой». Мегумин наградил меня таким недовольным взглядом, что я вздрогнул. «А еще, когда я сказала, что знакома с Виз, Дюк попросил меня передать ей пару слов. «Да не волнуйтесь вы так. Те, кто ненавидит демонов, просто не могут быть плохими людьми. Ладно, пошли в магазинчик, Виз!» С каким-то непонятным воодушевлением объявила Аква. Когда мы вошли в магазин, за прилавком почему-то стоял пингвин. Высший святой экзорцизм! <крики> Хватит изгонять за решу то каждый раз, когда заявляешься сюда. Оживлять его не так уж просто. Со злостью закричал Ванир после того, как Аква снова изгнала пингвина, едва увидев его. Похоже, изгонять его пришлось ей по нраву. Да плевать, у меня сообщение для виз. Давай, зови её сюда. Неадекватная хозяйка магазина в подсобке болтает с цветком. Если честно, даже один её в таком состоянии вызывает отвращение. «Как же я хочу, чтобы она поскорее со всем этим покончила, и тогда мне больше не придется иметь с этим никакого дела!» Ванир указал на подсобку, а затем принялся воскрешать пингвина. Аква помчалась туда, держа в руке что-то вроде письма. «Слушай, Ванир, ты же видел этого дюка насквозь, да? Почему ты так сильно хвалил его? Я сам до недавнего времени считал его очень мужественным. Но он сказал, что ненавидит нежить и демонов. Что все это значит?» «Если расскажу сейчас, то испорчу сюрприз». Тебе бы это не хотелось, да? Ху -ху -ху -ху -ху. Я никогда не лгу. Все именно так, как я сказал: Когда обезумевшая от любви хозяйка магазина ответит на чувства своего поклонника, мужчина испытает такие радость и наслаждения, каких этот мир еще не знал. В этом нет никакой ошибки. Демоны не лгут, так что жди с нетерпением. Что бы там ни увидел Ванир, это сильно его обрадовало. Лишь от одного взгляда на него меня начало одолевать плохое предчувствие. А дюки высокого мнения и аква, и демон. Что-то здесь не так. К этому моменту пингвин снова обрел форму, вернувшись к жизни. С любопытством наблюдая за этим, Магумин поинтересовалась. А почему пингвин стоял за прилавком? Ты нанял его работником? Нет. Хозяйка магазина была изначально бесполезной. Но влюбившись, она достигла в своей дефектности новых высот. Поэтому я решил поставить продавцом Зирешута. В основном из-за его миловидности, но... Ты сама видишь, к чему это привело. В ответ Магумин вопросительно наклонила голову. Кстати, я ведь еще не представилась вам, да? Имя мне Магумин. Я лучший Маквакселе и повелительница магии взрыва. Пожалуйста, берегите себя и больше не попадайтесь под заклинание Аквы». Ах, приветствую, юная леди из алых магов! Меня зовут Зерешрут. Насколько я знаю, вы часто посещаете этот магазин. Приятно с вами познакомиться! Пока Магумин пожимала Зерешуту его миниатюрный плавник, на ее лице отразилось недовольство. «Мегумин не юная леди, зовите меня по имени. Или оно вам чем-то не нравится?» «Ну же, говорите, не стесняйтесь!» «Нет, конечно нет, просто для нас демонов имеет очень большое значение, поэтому мы общаемся по имени только к тем, кого глубоко уважаем». Девчонка, для которой ее имя всегда было ее болевой точкой, вплотную придвинулась к Зерешуту. «Но вы ведь зовете нашу Даркнесс Леди Дастинес, не так ли?» Это потому что я уважаю Леди Дастинес как благородную, почитаю дворянку и. Комплимент Зерешута заставил Даркна слегка покраснеть. В этот же момент к нам вошла Аква вместе с Виз. Я вернулась, как-то устало произнесла она. Что ее так вымотало? Ну а Вис: Ах, добро пожаловать, Казумасан! На ее лице блуждала мечтательная и в то же время радостная улыбка. Я все серьезно обдумала! Ответить ли мне на чувства Дюка Сана? Или же продолжить усердно трудиться в магазине, чтобы исполнить мечту Ванира Я говорил это уже много раз. Если ты выйдешь замуж, то магазин от этого только выиграет. Не обращай внимания на слова Ванира. Вис наигра напустила слезу и вздохнула, будто героиня какого-то трагического романа. Ах, я ведь всего лишь миролюбивая хозяйка, день за днем управляющая своей лавкой. Так как до такого дошло? Аква Сама, что же мне делать? Ванирсан нуждается во мне, но... «Вообще-то я нуждаюсь в твоей магии, а не таланте управляющей». В очередной раз, игнорируя комментарий Ванира, Виз приложила ладонь к оконному стеклу и выглянула на улицу. Ну Дюкусану я не просто нужна. Он говорил, что без меня жизнь ему не мила «Нет, погоди, я уверен, что так далеко он не заходил». «Он так и сказал. Как мне быть Аква-сама? Кого же выбрать?» Ну вот, теперь она и на мои слова не обращает внимания. Виз вцепилась в Акву, которая почему-то выглядела выжатой как лимон. И та глухим голосом ответила, «Ам, он показался мне хорошим человеком, так что ты могла бы выбрать его». «Правда? Аква сама считает его хорошим человеком. Но с чего вдруг такой человек?» Произнесла Вис, слегка хихикнув. «Что это с Вис? Чем ты ее накормил?» «Не делай из меня какое-то чудовище. Меня озаботило ее нынешнее состояние, поэтому в последнее время я начал давать ей нормальную еду». Но по непонятным причинам сумасшедшая хозяйка магазина вбила себе в голову, что я начал лучше к ней относиться, чтобы убедить остаться в магазине. «Вижу, тебе приходится нелегко». «Ясно, значит, ты решил махнуть на нее рукой, и вот во что это вылилось». «Так и есть, теперь она витает в облаках круглые сутки». «Ну, по крайней мере, она не закупает разный мусор, так что бизнесу это не вредит. Но для нас, демонов, психологические атаки опаснее любой магии». Тем временем особа о которой шла речь, казалось, не замечала наших слов и лишь бросала на ваниры многозначительные взгляды, словно желая привлечь его внимание. Демон тяжело, совсем по-человечески вздохнул и обратился к Виз, по-прежнему пребывающий в эйфории. «Озабоченная хозяйка магазина. В письме он назначает тебе встречу, да? Иди и покончи с этим раз и навсегда, а потом возвращайся и выполняй условия нашего с тобой контракта». Та, услышав его слова... «Значит, ты хочешь, чтобы хозяйкой магазина осталась я? Несмотря на то, что я умею только убытки создавать?» «Ну, ты же не хочешь передавать позицию управляющего мне?» Вид при этом у Ваниры был весьма хмурый. Однако он впервые четко выразил свое мнение. Он хочет, чтобы хозяйкой магазина оставалась виз. А это может значить только одно. «Ты и вправду цундеры Ванир-сан!» «Как бесполый демон может быть Цундере? Хватит говорить разные гадости и иди уже!» Я демон, отзора которого ничто не скроется. Но после нашего долгого знакомства, мне и без ясновидия понятно, что ты выберешь. Возможно, тебе предстоит тяжкая битва, но не волнуйся, ты победишь. А мне пора получать некоторые товары для нашего магазина. Наверняка он уже знает, чем все закончится. Ох уж этот самопровозглашенный всевидящий герцог преисподней, со своим сложным характером. Я незамедлительно отправлюсь к вам, как только закончу здесь». Я к тебе порядком привязался, так что иди развлекись хорошенько, а затем расплатись по долгам, которые ты накопила. Ты сражалась со мной на равных, еще будучи человеком, так что противнику вроде него точно не проиграешь. Ну же, иди скорее! В ответ Вис лучезарно улыбнулась ему. Хорошо! В письме Дюк указал место, где предлагал Вис встретиться. Им оказалось кладбище за городом. С какой стороны не посмотри? Кладбище, мягко говоря, не самое идеальное место для романтической встречи. А еще прощальные наставления Ванира. Он говорил так, будто отправлял вис на бой. По пути к назначенному месту я снова вспомнил слова Дюка. Плохое предчувствие никак не покидало меня. Казалось, будто для получения всей картины мне не хватало последнего кусочка пазла. Если правильно помню, в прошлый раз Дюк сказал. Итак, достаточно разговоров, ледяная ведьма. Я вызываю тебя на дуэль. А после этого... «Зачем? Разве не очевидно, чтобы показать тебе мою силу и заставить тебя бросить работу?» «Да, именно так он и сделал предложение». «Предложение?» «Секундочку. Это точно было предложение?» Виз буквально с катушек слетела, когда услышала эти слова. Кажется, она ответила. «Ты хочешь, чтобы я вышла за тебя?» Но он ей не ответил. Изначально именно Виз решила, что Дюк зовет ее замуж. Но сам он напрямую такого не предлагал. А в конце он крикнул «Оставь свою работу мне, а теперь начнем. В ту же секунду Вис бежала с помощью телепорта, оставив ситуацию в подвешенном состоянии. Явное ощущение, что тут что-то не так. Пока я раздумывал об этом, мы добрались до кладбища. Вис, представляешь, Дюк вчера угощал меня выпивкой!» «А? Что вы имеете в виду Аквасама? Разве вы не говорили, что он честный и искренний человек?» Это предложение. Да, наверняка это было признание. Я просто хотел испытать его верность. Он не смог отказать прекрасной мне, и в итоге мы пили до самого утра. Но не переживай, он не сделал ничего, что можно расценить как сексуальное домогательство. И я не ощутила в нем никаких злых намерений, какими обычно забита голова Казумы. Вот как? Но я уже решила, как отвечу, поэтому можете не волноваться, Аква сама. И все же поведение Ванира не давало мне покоя. Он сказал... Когда ты ответишь на чувства своего поклонника, мужчина испытает такие радость и наслаждения, каких этот мир еще не знал. Вроде бы это должно означать, что Вис и Дюк будут счастливы вместе. Вот только разве этот демон даст совет, который поможет кому-то стать счастливым? А, ну разумеется, ни один мужчина не может остаться равнодушным к моей красоте. Но он начал эротичную Даркнесс, когда она пыталась его соблазнить. Исходя из этого, он и правда довольно честный. Правда? Аква, перестань упоминать меня как эталон эротичности! Магумин ткнула меня в спину. Что с тобой? С тех пор, как мы ушли из магазина, ты все время о чем-то думаешь? Нет, просто меня не покидает плохое предчувствие. Надеюсь, это просто мое воображение, но почему-то кажется, что все может закончиться кроваво. В ответ Магумин усмехнулась, словно считала мою тревогу преувеличенной. Все будет хорошо. Не знаю, насколько силен этот дюк. Но мы ведь одолели всех своих противников, разве нет? Тем более, в этот раз с нами запредельно могущественный личвиз. И еще. Она улыбнулась, желая развеять все мои опасения. «С каким бы врагом мы ни столкнулись, я уничтожу своим взрывом любого. Я защищу тебя, так что можешь не волноваться». «Ага...» Я, конечно, рад ее словам, но волновался я немного о другом. Неподалеку от Акселя располагалось небольшое кладбище. Кстати... Это ведь здесь мы впервые повстречали виз. Ну, если посмотреть с этой стороны, то что-то романтичное в кладбище, наверное, есть. Но на самом деле нет. О чем ты? Дюк уже ждал нас. В своем обычном черном плаще с капюшоном. Можно думать что угодно, но по нему не скажешь, что он пришел на свидание. Его глаза чуть расширились, когда он увидел, что вис пришла не одна. Вижу, кроме Сатаказу, мы с тобой пришли и другие знакомые мне люди. Леди Дастинес. И родственная душа, с которой до рассвета болтал, о розово на миру-миру. Да что это за розово-панцирный миру-миру, наконец? И родственная душа? Что-то вы слишком сильно сдружились, стоило мне ненадолго отвернуться. Дюк дружелюбно кивнул Акве, после чего снова со всей серьезностью посмотрел на вис. В отличие от Дюка, который не посчитал нужно переодеться, Вис снова надела шикарное платье, в котором была в прошлый раз. Не мне судить, конечно, но это платье не будет тебе мешать. Прости, я не слишком разбираюсь в подобных вещах, но это лучший наряд, что у меня есть. Дюк согласно кивнул смущенный Вис. Прошу прощения, я считал, что ты недооцениваешь меня. как конечно, нет. Ты первый, ради кого я его надела. Все это для меня впервые. Прости. Вис расправила спину и плечи, и на лице Дюка промелькнуло удивление. Понятно. Конечно, любой милый авантюрист хотя бы пару раз получает такое приглашение, но... «Видимо, ты слишком знаменита. Услышав прозвище «Ледяная ведьма», большинство авантюристов побоялись бы даже приблизиться к тебе, не говоря уже о вызове». «Да, все именно так. Все боялись меня. Хоть я и не была такой, какой меня считали». «Ага, вот оно как. Не совсем понимаю, но вижу, что тебе тоже пришлось нелегко». По тону виз казалось, будто она вот-вот расплачется, а Дюк, кажется, после ее слов немного растерялся. Ванир рассказывал, что в прошлом Виз была настолько известна, что никто не смел к ней подкатить. Дюк снова принял уверенный вид и бесстрашно улыбнулся Виз. «Что ж, начнем. Пора заканчивать с разговорами и переходить к делу. Или же ты снова собираешься сбежать, как в прошлый раз?» На это Виз, которой обычно не хватало уверенности, твердо сказала. «Я не сбегу. Сегодня я должен образом отвечу на твои чувства». «А?» Вис приложил руку к груди, не отрывая от Дюка решительного взгляда. «Я не хочу бросать свою работу и отказываться от своей должности, ведь...» В ее голосе появились нотки смущения. «Я должна исполнить обещание, данное моему незаменимому давнему другу!» На лице Дюка появилась уверенная улыбка. Его взгляд был не менее тверд. Да, кого называют ледяной ведьмой?» «Предводительница сильнейшей группы авантюристов!» «Даже после обращения в нежить...» «Ты продолжаешь следовать по пути магии. Мое имя Дюк. И однажды я покорю вершину магического искусства, как и ты когда-то. Лич, король нежити! Я вызываю тебя на дуэль!» – выкрикнул он.